Мешало мне увидеть в подсолнухе кружевницу. Я как раз размышлял над этим вопросом, когда взгляд мой нечаянно упал на фотографию с изображением цветной капусты. И тут меня осенило. С точки зрения морфологии, проблема цветной капусты совершенно идентична проблеме подсолнуха, ведь она тоже состоит из настоящих логарифмических спиралей. Вместе с тем ее соцветия обладают некой экспансивной силой, которая почти сродни атомным силам. Здесь чувствовалась почти все та же готовая вот-вот разорвать барабанные перепонки, звенящая напряженность, что виделось мне на столь страстно любимом мною упрямом, словно пораженном менингитом, челе моей кружевницы. Сорбонну я прибыл в Роллсе, битком набитым цветной капустой. Однако сезон гигантских кочанов еще не настал. Придется ждать до марта следующего года. Самый громадный кочан, который мне удастся отыскать, я собираюсь осветить и сфотографировать под определенным углом. И клянусь честью испанца, как только я проявлю эту фотографию, весь мир сразу же узнает в ней кружевницу, со всеми характерными чертами техники самого Вермеера. Тут зал пришел в какое-то настоящее исступление Мне не оставалось ничего другого, как рассказать им пару-тройку забавных историй. Я остановил выбор на одном занятном случае, который произошел с Чингисханом. Известно, что однажды Чингисхан, посещая какое-то райское место, где он желал быть погребенным, услышал вдруг соловьиное пение а на завтра ему привиделся во сне белый носорог с красными глазами по всей видимости альбинос приняв этот сон за вещий Чингисхан отказался от завоевания Тибета Не правда ли какое поразительное сходство с уже рассказанным моим детским воспоминанием? Ведь и оно, как вы помните, тоже начинается с соловьиного пения, как бы предваряющего последующее наваждение с образом кружевницы, хлебными крошками и носорожьими рогами. И вот представьте, как раз в тот самый момент, когда я был погружен в изучение жизни Чингисхана, неожиданно получаю от некоего господина по имени Мишель Чингисхан, который является постоянным генеральным секретарем Международного центра эстетических исследований, предложение выступить с этой лекцией. Этот эпизод, учитывая присущие мне от рождения империалистические наклонности, заслуживает особого внимания как поразительный пример настоящей объективной случайности. А вот еще один занятный эпизод. Недалее как два дня назад со мной произошел еще один чрезвычайно волнующий и совершенно объективный случай. Я обедаю с Жаном Кокто. В этом месте в зале послышались восторженные возгласы. И рассказываю ему сюжет своей предстоящей лекции. Вдруг вижу, как он бледнеет. У меня есть для тебя одна потрясающая вещь, и прямо на глазах у заинтригованной, буквально оцепеневшей от любопытства публики, я широким жестом извлекаю эту самую вещь, не более не менее как подсвечник, с помощью которого зажигал огонь в печи булочник Вермейра. Не имея денег, чтобы заплатить своему булочнику, Вермеер давал ему вместо этого свои картины и вещи, и булочник разжигал печь, пользуясь вещью, принадлежавшей самому Дельфтскому, с изображением какой-то птицы и рога. Правда, не носорожьего, но, похоже, вполне логарифмического. Это поистине редчайший экспонат, ведь личность вермейера окутана непроницаемой тайной, то была единственная вещь, которая от него осталась. Но зал бурно прореагировал на мое упоминание о Жанне Кокто, и поэтому мне пришлось сообщить, что я просто обожаю академиков. Достаточно было произнести эти слова, чтобы зал снова разразился рукоплесканиями. Особенно же я обожаю академиков с тех пор...